Глава 4. Талик. Алария. Торка. Агмаренский перевал. 399 год. Круга скал. Тринадцатый день осенних ветров. Утро было бледным и дохлым, как подвальный проросток. Но оно было. Луиза с трудом оторвала раскалывающуюся голову от подушки. Нужно вставать, приводить рожу в пристойный вид, отправляться к Катарине, притворяться, что все в порядке. Служанки в Багерлее были старательными, но неумелыми, и благородным узницам отсутствующих камеристок заменяли Луиза Селины. Мать причесывала королеву, дочь Айрис и графиню Финшо. Госпожа Рамона кое-как влезла в утреннее платье, заплела косы, обернула их вокруг головы, покосилась на окно, не удержалась и выглянула наружу. Мокрая крыша... Мох в выбоинах, жирные голуби, дым из труб. Скучно, серо и не страшно. Женщина тихо задернула атласную занавеску, словно прикрыла лицо покойника. Хотелось ткнуться в подушку и завыть. — Госпожа Рамона. Симпатичная толстуха стояла на пороге, прижимая к животу кувшин. — Ваше молоко. — Спасибо, Грейс. — Ты ничего ночью не слышала? — Ничего, только кошки орали. Как с цепи сорвались. — Кошки? Она как-то спутала кошачьи вопли с детским плачем и выскочила на улицу среди ночи. Мать долго ей это вспоминала. «Я тоже слышала кошек, Грейс. Наверное, они решили, что весна». Грейс хихикнула. «Обычный день. Решетки, слуги, молоко, хлеб. Катарина с молитвенником, зеркало, кипарисовые гребни на маленьком столике». «Доброе утро, Ваше Величество». «Доброе утро, Луиза». Королева улыбнулась, Потом пригляделась и нахмурилась. «Дорогая, у вас красные глаза. Что-то случилось? Нет, все в порядке. Вот ведь змея все замечает. Я вам не верю. Что-то с Селиной? Она заболела? У нее все в порядке. Выдавила из себя улыбку Луиза. Они с Айрис еще спят. Значит, что-то с вами. Просто дурной сон, ваше величество. А я сегодня спала, как убитая. Королева казалась удивленной. «Впервые в этом месте. Наверное, начинаю привыкать. Просто, когда появляются выходцы, все вокруг засыпают, все, кроме тех, по чью душу приходят. Так что страдалица не врет. То есть, конечно, врет, но не сейчас. Моя кормилица говорила, что привычка любую беду перемелет. Как вас причесать? Как вчера». Ее величество пересело на высокий табурет у зеркала. Луиза встала за ее спиной. Захоте нас задушить Катарину, это было бы очень просто. Знатные дамы рискуют», — подставляя камеристкам свои шейки. Госпожа Рамона разделила пепельные волосы королевы на четыре части и принялась сосредоточенно разбирать мягкие пряди. Прическа была сложной и требовала полного внимания. Ну и слава создателю. Меньше всего капитанше хотелось думать. Луиза как раз закрепляла узел на затылке Ее Величества, когда в приемной затопали, зашумели, и перед Луизой возник Фердинанд II Алар в роскошном белом одеянии. Королева увидела супруга в зеркале, приглушенно вскрикнула и вскочила. Освободившиеся волосы рассыпались по плечам серым и эспиратистским плащом. «Ваше Величество!» Катарина сделала положенный реверанс и замерла, глядя в глаза супругу. Я готова выслушать приговор. Ваше Величество, глаза Фердинанда сияли, как в прежние времена. Катари, вы свободны. Вы хотите сказать, что обер-прокурор взял свои обвинения назад? Я хочу сказать, — приосанился Фердинанд, — что Калиньяр больше не обер-прокурор и не герцог. Прошу вас опереться на мою руку. Мы возвращаемся во дворец, нас ждет совет меча. Где Карл? «Ваше Величество!» Король тяжело вздохнул. «Наш сын в безопасности, и мы обязательно вернем его, но сейчас идет война, и нас призывает иной долг. Идемте!» «Фердинанд, если я еще ваша королева, я... Я не должна показываться лучшим людям в одежде узницы!» «Вы правы, дорогая», — закивал король. «Это было бы недопустимо. Сколько времени вам потребуется?» «О, совсем немного». Королева подошла к Луизе и обняла ее за плечи. «Мне поможет госпожа Арамона. Фердинанд, если я еще жива, то лишь благодаря ее преданности, ее и других оставшихся со мной подруг». «Сударыня!» — взволнованно произнес король. «У вас сердце истинной герцогини!» Госпожа Арамона удержалась на ногах только чудом. Три знамени на двух башнях, разделенных вечно злящейся, Шнеештраль. Серебряный волк Ной Марининов с усмешкой глядит на победителя, вонзающего копье возадаченного дракона, а напротив, спорит с ветром золотой кораблик. У талигойцев и бергеров на двоих одна война и один враг. Только счет горцев к бывшим родичам много больше, чем у талига к соперникам и соседям. Ненависть это память об оставленном доме. Ненависть парусник на гербе да имя, вот и все. что осталось от Северного острова, в незапамятные времена задавленного льдами. Судьба метнула кости, и моряки Агмы стали горцами-бергерами. Судьба любит шутить, стал же лишенный наследства южанин торским бароном, чем и гордится. Торка не Алария, даром ничего не дает, но дав не отнимает. Генерал Рига вызывающе усмехнулся, как всегда, когда вспоминал покинутый Гаэре. Нет, не так, он не покидал Гаэре. Это его вышвырнули вон, так и не сказав, за что. Тогда Жермону было двадцать. С тех пор прошло столько же. Половина разбитой по воле отца и кое-как сросшейся жизни. Говорят, время лечит. Оно и залечило. Так казалось. Но последняя осень разбередила старую тоску. и стаи тянулись через горы, и генерал, как последний дурак, торчал на башне, провожая их глазами, словно других дел не было. Жермон вызвал бы любого, кто заподозрил бы его в тоске по прошлому. Но в Торке таких не находилось, а южнее Виборы генерал не бывал, не хотел. Настроение стремительно портилось, но выручил ветер, исхитрившийся сорвать с головы шляпу. Жермон ее подхватил и нахлобучил прямо на внушительный фамильный нос. Ветер в лицо граф любил, как и войну, и давший ему приют север. Прошлое на то и прошлое, что его больше нет. Рига тщательно подкрутил темные усы и уставился на громаду Айзмессер. Над иззубренными пиками вздымалась облачная стена, в розоватом утреннем сиянии казавшаяся еще одной горной грядой. Обычно в середине осенних ветров торка тонет в снегах, но в этом году все встало на дыбы. На дальнем берегу звонко ударил колокол, приветствуя холодное солнце. Еще один обычай, переживший века и дороги. Жермон оцелютовал друзьям шпагой. В ответ блеснул Агмаренский клинок. Герхард Катершванц любил войну и горы не меньше Жермона Ориго. Обмен утренними любезностями был окончен, и Толигоец, поплотней запахнув волчий плащ, неторопливо спустился с башни. Неужели где-то стучат о землю созревшие каштаны? А крестьяне ходят босиком, или он путает, и в Ариго уже зарядили дожди. «Сколько всего можно забыть, особенно если стараться?» Замок суетился, предвкушая очередной день, наполненный учениями и хозяйственными хлопами. Солдаты носили воду, рубили дрова, хрипло и весело переговаривались. У кухонь повар с помощниками разделывали кабанью тушу. Рядом умильно крутили хвостами шестеро крепостных псов во главе с вконец обнаглевшим рыжим манриком. Все шло как положено. Можно было спать хоть до полудня, но командующему горными гарнизонами нравилось вставать затемно, здороваться с соседями, а затем переходить со двора во двор, вдыхая запах дыма и горячего хлеба. Это была его жизнь, его горы и его войны, без которых генерал себя не мыслил. Скажи кто Жермону, что его преданность Торке, рождена обидой на Орига, он бы пожал плечами, но в глубине души граф знал, что это именно так. Он был не первым и не последним, кого спасла служба, зачеркнувшая прошлое и отучившая загадывать дальше следующей кампании. Теперь будущее тонуло в пороховом дыму. Смерть Сильвестра расшевелила Идриксов и Гаунау. Лазутчики сообщали о вражеских передвижениях за Айзмессер. а маршал Запада Фокварзов уведомлял генерала от инфантерии Ориго об очередном военном союзе Эйнрехте Слиппе и предполагаемом выдвижении Объединенной армии к границам Талига. Объединенная армия, по прикидкам Жермона, насчитывала тысяч полтораста. Правда, на стороне обороняющихся были Торка и Зима. Ориго не отказался бы встретить гусей на вверенных ему перевалах, но те, увы, не собирались пробивать скалы лбом. «Гуси» — презрительное прозвище подданных Кесарии и Дриксон, на чьем гербе изображен лебедь. Дриксонские военачальники были осторожны, не глупы и начитаны. А призванные стратегии в один голос твердили, что большим армия в горах удачи не видать. Алва тоже так решил и взял в Сограну шесть половиной тысяч. Этого хватило. Конечно, Агмарен — не барсовы врата, а бергеры и талигойцы не кагеты, но посты придется выставлять на каждой тропе, какой бы непроходимой та ни казалась. Есть люди, которым крутизна нипочем, Жермон и сам был из таких, хотя до двадцати ничего выше грозовых холмов не видел. Он много чего не видел и еще меньше понимал. Это потом все стало на свои места». Генерал привычным жестом поправил шляпу и ухватил за рукав высунувшегося из норки тиньента эконома. Франц вырос на кухне герцогов Ноймаринин, но возжелал воинской славы и отпросился в торку, к вящей радости тамошних обитателей. Теперь бравый Ноймер соперничал с поваром соседей бергеров и ради победы был готов на любые жертвы. Что на кухне? полюбопытствовал Ариго, с наслаждением пробуя только что испеченный хлеб. И как Хайнрих! Хайнриком солдаты прозвали «разожравшегося по осени медведя», сдуру подвернувшегося генералу Ориго. Зверь сполна расплатился за свою глупость. Жермон сорвал дурное настроение, а его офицеры получили отменное мясо. Разумеется, добычу решили съесть вместе с соседями. «Мой генерал! Хайнрих маринуется. Ему нужно еще не менее трех дней». Глаза повара затуманились недостижимой мечтой. «Эх, мускатного ореха б. «Хватит с тебя и перца с луком». Сам Жермон, по утверждению приятелей, был готов глотать мясо со шкурой и костями и потому смотрел на кулинарные изыски без должного почтения. «А с медведей подавно. Мясо — это тело, а приправы — душа», — закатил глаза повар. Выпив, он принимался хвастать родством с великим Дедерихом и вряд ли врал. Несомненный поэтический дар в сочетании с преданностью кастрюле и половнику приводил к потрясающим результатам. Ничего. Утешил кулинара Ориго. Душа душе рознь. Хайнриху луковый за глаза и за уши хватит. У него и такой нет. Франц расхохотался открыто и весело. В Торке все просто. Если смешно, смеются. Если война, воюют. Если беда, стоят насмерть. Портреты были прежними. Люди, по большей части, новыми. Луиза узнала только Экстериора, Геренция и нескольких человек, которые на прошлом совете молчали. Не было ни Придда, ни красавцев-калиньяров с юной Ивон, ни папеньки, ни кардинала, не говоря уж о шаманриках. Придворная дама Ее Величества, только что разжившаяся орденом Талегойской розы с бантом, наспех оглядела незнакомые физиономии, гадая, что же все-таки случилось. Орден с бантом — вариант ордена Талегойской розы, который по ходатайству королевы может быть пожалован имеющий дворянский титул даме. Король был взволнован и счастлив, а граф Рафиана нет, и это госпоже Арамона ужасно не нравилось. Старший манрик, конечно, был дрянью и выскочкой, но хотя бы не полным дураком. «Садитесь, господа!» С нескрываемым удовольствием провозгласил Фердинанд. «Мы собрали совет меча, Дабы довести до сведения лучших людей, что консультера в Талиге нет и больше не будет, мы, Фердинанд II, милостью создателя, король Талига, объявляем эту должность упраздненной. Отныне между нами и лучшими людьми не будет посредников. Мы сами станем объявлять и о хорошем, и о плохом. Виват! Завопил Раймон Салиган по своему обыкновению одетый кое-как. Да здравствует король! «Долой, временщиков!» — поддержал знаменитого неряху маркиз Фарнеби. В свое время Луиза поймала его взгляд, обращенный на Селину, и чудом удержалась от убийства. «Да здравствует король! Манрика в багерлее Вместе с калиньярами! Виват!» Верноподданные вопли не иссякали. Фердинанд плавал в них, как цыпленок в укропном желе. Катарина изображала собой то ли статую, то ли кошку над мышиной норой, а на белой шейке вновь горела алая роя. надетая по просьбе августейшего супруга. Королева понимала не больше капитанши. Это наполняло душу Луизы рассветным нектаром. Крылатые болваны на портретах великих полководцев радостно дудели. Граф Гагенлояцур Цур Адлерберг что-то шепнул Гектору Руфиана. Кругленький дворянин с цепью маркиза задумчиво пожевал сочными губами и улыбнулся. Очень старый кавалерийский генерал громко чихнул и принялся разглядывать свои руки. Черноглазый красавец с темными усами брезгливо отодвинулся от старика и уставился прямо перед собой. «Мы благодарим наших подданных». Его величество качнул головой и улыбнулся совершенно по-детски. «Мы не сомневаемся в вашей верности нам и Талигу. Да будет всем известно, что прошедшей ночью бывший кардинал Талига Агний, бывший канцельер Леопольд Манрик, бывший оберпрокурор прокурор Жоан Эразм Калиньяр бывший тессорик Реденьи, бывший командующий гарнизоном Аларии Арнольд Манрик, бывший генерал-церемониймейстер Фридрих Манрик. Фердинанд перечислял удравших с пугающей ненавистью. Мягкое лицо короля внезапно стало злым, как у хищной птицы или Франциска Великого. И еще он был счастлив. И Луиза понимала почему. Когда госпожа Рамона осознала, что у нее есть свой дом и она в нем хозяйка, она едва не пустилась в пляс. Фердинанд тоже почувствовал себя хозяином. И не домишки в Кашане, а целого королевства. Но папенька удрал, значит, дело дрянь. И не просто дрянь, а дрянь большая и зубастая. Предатели хотели принудить нас бежать. Его величество запнулся то ли от негодования, то ли от смущения. Но мы остались с нашим народом. Мы лично возглавим оборону Алларии и остановим врага. Отныне мы... как во времена Франциска принимаем на себя обязанности канцельера, кардинала и командующего гарнизоном Аллари. С нами создатель, с нами правда, сила и закон. А теперь мы желаем слышать лучших людей, истинно лучших, а не тех, кто занимал скамьи в зале меча, будучи достойным Багерлея. Кто скажет первое слово? Вверх взметнулся лес рук, и лицо короля еще больше просветлело. Граф Гектор Рафиано. «Ваше Величество!» — экстериор сдержанно поклонился. «Господа! Я рискую навлечь на себя высочайший гнев. Но время притч прошло, так же, как и время самообмана. Нам всем, и особенно вашему Величеству, грозит серьезная опасность. Я полагаю, решение вашего Величества остаться в Алларии гибельным». «Позор!» — маркиз Салиган стукнул кулаком по собственному колену, но Рафиана и бровью не повел. Господа. Старый дипломат достал какой-то документ. Напомню, что Эпине и Ракан приближаются к Аларии. Они начали свой марш во внутренней Эпине. На границе графства Пуэн на сторону мятежников перешла часть резервной армии во главе с Симоном Люра. Позднее к ним присоединились гарнизоны Марипос и Барсины. В общей сложности у Ракана около 16 тысяч человек. Сейчас они уже пересекли кольцо Эрнани. Гарнизон Аллари. и расквартированные в Мерцийском и бывшем летнем лагерях резервные полки насчитывают 14 тысяч, гарнизоны Мергана, Болы и Эр-Афор — три, четыре и две тысячи соответственно. «Мы благодарим экстериора за то, что он напомнил столь важные цифры», — кивнул Фердинанд. Граф Рафиана молча поклонился, вызвав в памяти капитанша лекаря из Кашане, обожравшегося Арнольда поставить пиявки. Сравнение никуда не годилось, и вместе с тем было верным. Экстериор, как и провинциальный лекарь, говорил то, что ему предписывал долг, ни на миг не веря, что его послушают. «Ваше Величество, как это ни прискорбно, мирцийский лагерь, Мерган и очень, может быть, гарнизон Аларии примкнут к мятежу. Мы можем рассчитывать лишь на Болу и Эр-Афор, но этого недостаточно». «Откуда у вас такие сведения?» переспросил немолодой клетчатый щеголь, при ближайшем рассмотрении оказавшийся еще и косым. «Присоединяюсь к барону Краклу». Худенький седой дворянин скочился со своего места, всплеснул ручками и снова уселся. «Значит, это и есть Кракл». Рафиано, выжидая, когда стихнет шумок, разглядывал свою бумагу, а Луиза — супруга одной из самых гнусных придворных дам. Краклы отличились тем, что на клетчатое старомарагонское поле Брякнули золотого льва и сказали, что так и было. На геральдическом щите это выглядело прилично, но плащи и камзолы в черно-белую клетку живо напоминали о ярмарочных фокусниках. Не мудрено, что красотка Людовина предпочитала цвета королевы, из-под превращая алое в почти малиновые. «Мы слушаем экстериора», — не выдержал заминки Фердинанд, и Рафиана поднял глаза. «Господа, довольны единожды увидеть Изорга, чтобы при встрече узнать его соплеменника. На мгновение сквозь усталость и досаду мелькнул прежний экстериор, любитель притч и шуток. Достаточно перечислить перешедших на сторону мятежников, чтобы заметить характерную особенность. Все они получили свои должности в отсутствие первого маршала Талига по ходатайству либо графа Манрика, либо герцога Калиньяра. Все они были переведены в гарнизоны, расположенные между внутренней Эпине и Алларией. Мы с уважаемым Геренцем пересмотрели все приказы о смещении и назначении гарнизонных офицеров, о формировании полков резервной армии и их дислокации. Совпадения исключаются. Гагенлоя Цур Адлерберг с бумагами в руках неторопливо вышел вперед. Складывается совершенно отчетливая картина. Мы имеем дело с разветвленным, умным, хорошо подготовленным заговором в центре страны, конечная цель которого до конца непонятна. Логично предположить, что Гаиф и Дриксон, опасаясь поражения в неизбежной войне, сделали ставку на смуту в сердце Талига. Этому, однако, противоречит бегство консильера и обер-прокурора. «Бывших», — резко бросил король, — «как будет угодно, вашему величеству. Союз господ Манрика и Калиньяра с Гаифой невозможен». Я не могу предположить, что бывший канцельер послал на верную смерть собственного сына. Переход армии Люра на сторону непонятно каким образом оказавшегося в талиге Ракана стал для него полной неожиданностью. С другой стороны, для того, чтобы склонить к измене наиболее боеспособную треть резервной армии и несколько гарнизонов, нужны баснословные суммы или же какие-то иные рычаги, которых я не вижу. Король задумчиво тронул орден святого Франциска, надетый поверх кирасы. «Святая Октавия, как же ему хочется воевать!» «Ваше Величество!» Рафиана в глубине своей дипломатической души был готов кусаться. «Представьте булыжник, брошенный с высокой башни. Ловить его смертельно опасно. Но стоит ему упасть, и он не способен причинить вреда даже голубю. Так же...» «И армия мятежников. Это камень, брошенный вражеской рукой. Пока он летит, он опасен. Дайте ему упасть. Оставьте Аларию. Пусть все предатели предадут, а трусы струсят. Зато потом вы сможете спать спокойно. С утратой Аларии Талик теряет только столицу. Да и то лишь до весны, в крайнем случае до лета». Вряд ли выросший в Сипринц принц явит себя тонким политиком и умелым дипломатом, а его армия, без всякого сомнения, начнет грабить мирных жителей, что неизбежно вызовет сопротивление. «Что вы предлагаете?» — произнес король потускневшим голосом. «Временно выехать в Хексберг или же Тронко?» Герцог Ной Маринин и армия Фоквардзов надежны, так же, как герцог Алва, адмирал Альмейда, братья Савиньяк и маршал дегорон Ваше Величество может полностью полагаться на высших офицеров, назначенных до начала минувшего лета, и на полки, формирование которых не оплачивал Леопольд Манрик. Верные трону войска во главе с опытным и умелым военачальником легко покончат с отощавшим мятежом. Возвращение законной власти населения Ларии воспримет с восторгом, тогда как попытка удержать плохо подготовленный к обороне город приведет к ненужным жертвам. Граф Рафиано вернулся на свое место. Они с Геренцием сделали все, что могли, и даже больше, и они были правы, как семеро первых. Имеется в виду семь первых магнусов, которых чтут и аларианцы, и эспиратисты. Другое дело, что сорвавшийся с поводка король меньше всего хотел снова оказаться на привязи. Ему нравилось править. Солнечный луч просочился сквозь стекло и погладил капитаншу по плечу. Даже осенью бывает солнце. В юности Луиза выдумывала добрые приметы, а потом им радовалась. Это очень помогало. «Мы выслушали экстериора», — тоном обиженного, но благовоспитанного ребенка произнес Фердинанд. «И мы хотим знать, все ли думают так же. Барон Кракл, мы вас слушаем». Барон стремительно поклонился его величеству. Больше никого в этом зале для него не существовало. «Да, нас предал генерал Люра». заявил Кракол высоким, хорошо поставленным голосом. Нас предали гарнизоны Марипос и Барсины. Но почему мы не должны доверять гарнизону Аларии? Только потому, что господам Геренцию и экстериору кажется, что он перекуплен. Никаких доказательств предъявлено не было. Никаких. Не считать же за таковые землеописательные карты и патенты начины, Ваше Величество. Почему мы должны верить дурному и подозревать тех, кто присягал защищать Талик, и своего короля. Вспомните, как калиньяры и манрики клялись разоблачить заговор и получили соответствующие полномочия. И что? Они погубили тех, кто мешал им, но за их спинами расцвел настоящий заговор. Трагическая судьба супрема прида и его семейства, страшная участь десятков других безвинных и чудовищное предательство. Вот цена излишней подозрительности и вседозволенности временщиков. Ваше Величество, «Я призываю вас принять звание первого маршала Талига и возглавить не только оборону, но и наступление. Мы сплотимся вокруг своего короля и защитим наш Талик, новый Талик, без временщиков и купающихся в своей безнаказанности убийц, Талик, в котором есть король, сильный и любимый народом, есть его верные подданные, но нет и не может быть прикрывающихся высочайшим именем воров, лжецов, палачей». Я благодарю его величество за то, что я, всего лишь барон, сегодня впервые вошедший в зал меча, могу бросить вызов маститым сановникам. Я горжусь тем, что дожил до этого дня для единения моего короля с лучшими из моих соотечественников. Ваше величество, в вашем роду было немало славных имен, но золотыми буквами в истории Талига горят два. Великого Франциска, основавшего нашу державу и великого фердинанда сделавшего ее свободной виват первому маршалу талига фердинанда лару рявкнул кавалерийский генерал ведите нас к победе ваше величество на вас смотрит талик да здравствует король позор экстериору!» ваше величество черноволосый усатый красавец лет тридцати преклонил колено перед троном я не верю экстериору и герренцию Зачем они здесь? Их место с их трусливыми сообщниками. Мой король, новое время требует новых людей. Окружите себя достойными. И всем сердцем преданными вашему величеству. Владение Рафиана и Эпине, конечно, я далек от того, чтобы... Не хочу обижать господина Геренция, но ему уже под семьдесят. Он человек прошлого. А ваше величество — владыка настоящего и будущего. Только король может вести в бой армию Талига. Подхалимы шлудивые, лудивые, причеши их, хорек. Луиза кусала губы, а воображение рисовала оставшуюся в Кашане скалку, которой она учила мерзавца Арнольда. Неужели Фердинанд совсем ничего не понимает? А Катарина? Уж она-то не дура. Ей голову не заморочишь. Ее величество королева Талига глядела прямо перед собой. Бледное лицо, тонкие пальцы, вцепившиеся в подлокотники кресла. Чего она ждет, кошка драная? Ваше Величество! Мы слушаем, маркиз Фарнеби. Нашли кого слушать. Чтобы не глядеть на непотребную морду, Луиза уставилась на первого маршала Талига, к несчастью нарисованного. Ответа на ее письма так и не было. Герард не мог забыть о матери и малышне. Значит, почту воровали, но кто и когда? По дороге в Ургателлу или на обратном пути? Для того, чтобы загонять оленей, есть гончие. Охотник, который лает сам, вызовет удивление. А Ваше Величество, на ваших плечах лежит ноша, которую никто, кроме короля, не может поднять. Отдайте то, что по силам другим — полководцам, сановникам, священникам. Ни император Гаифы, ни кесарь Дриксон не водят войска лично. Только Хайнрих сам командует своими голодранцами. Но всем известны его скупости, дурные манеры. Нам Честным толегойцам будет горько, если гаивцы и дриксенцы станут смеяться над нашим королем, а они будут. <свят> а еще ты боишься за свою задницу, которую его величество кошки с две защитит, и правильно боишься? Неужели в зале меча не найдется хотя бы десятка умных трусов? Или все уже удрали, остальные сплошь дурни, которым дай сегодня пожрать, а завтра трава не расти? Маркиз Фарнеби позавчера разговаривал с Леопольдом Манриком. Веско произнес давишний недоверчивый брюнет. «Кавалер Вускерт». Глазки Форнеби из сально-сладких стали колючими. «Вы на что-то намекаете? Уж не на то ли, что мечтали пристроиться господину Тессорию, хоть лакеем, лишь бы поближе к денежкам и подальше от пороха?» «Господа!» — неожиданно громко рявкнул Фердинанд. «Мы не для того собрали здесь людей, коих почитаем лучшими, чтобы они доносили друг на друга». То, что было до сего утра, придадим забвению и будем смотреть вперед. Мы согласны с маркизом Фарнеби. Первый маршал Талига герцог Алва, оказал нам немало услуг. Мы не намерены платить за преданность и смелость неблагодарностью. Рока Алва есть и остается первым маршалом Талига, пока мы остаемся королем. Мы благодарим графа Гагенлоя Цур-Адлерберга и графа Рафиана за верную службу и отпускаем из Аларии в Придду или... Любое другое место по их желанию. Новым экстериором мы называем графа Кракла, новым геренцем маркиза Фарнеби, новым обер-прокурором барона Вускерда. Да-да, именно графа Кракла и барона Вускерда. Мы и наш двор остаемся в Алларии. Мятежники никогда не войдут в столицу Талига. Никогда! Ваше Величество. Бывший Геренци был спокоен. Видимо, ничего другого он и не ожидал. Я принимаю неизбежное, но мне искренне жаль, «Ваше Величество и Алларию!» «А я возьму на себя смелость еще раз призвать к благоразумию!» Граф Рафиано смотрел не на короля, а на королеву. «Ваше Величество, умоляю вас, убедите вашего супруга не принимать заведомо проигранного боя. Зиму следует переждать в доме, а весной снег растает!» Катарина затравленно оглянулась и замерла, склонив голову к левому плечу. Потом покачала головой, словно отвечая сама себе. «Будь мы супруга экстериора, мы бы тоже призывали к бегству, но мы — королева Талига, граф Рафиана. Мы безмерно благодарны вам за заботу, но мы не можем просить нашего супруга бросить Алларию на произвол судьбы. Вы советуете вернуться весной, но что мы найдем, вернувшись, и кем мы останемся в памяти наших подданных? Теми, кто оставил их в тяжелую минуту? Змея или все-таки дура?» или не то и не другое, а просто жена, знающая мужа, как облупленного, и понимающая, что он закусил у дела, и его не остановить. Как бы то ни было, придется дожидаться зеленого воробья, примерный аналог жареного петуха, который как прилетит, да как клюнет. Себя-то не жаль, не красавица и худо-бедно пожила, но девочки и бедняга-король. «Ваше Величество, граф Рафиана», Поклонился Фердинанду. Разрешите мне и графу Гогенлоя Цур Адлербергу покинуть совет меча. Да, будет так, милостиво кивнул король. Мы награждаем вас за верную службу орденом Святого Карла, а графа Гогенлоя орденом Королевской охоты. Мы всегда рады видеть вас и ваших близких. Благодарим, Ваше Величество. Два сдержанных поклона, торжествующие рожи преемников, расступившиеся гвардейцы. Стук захлопнувшихся дверей.